Глава пятьдесят Держи его крепко и не отпускай. Лето. «Милая, ну разве так можно?» Недовольный голос матери Лайлит пронзил слух, едва я прижала трубку к оху. «И тебе добрый день», — буркнула я, устало, опускаясь на краешек сафы, мягкость которой так и манила. Не успели мы переступить порог дома, как выяснилось, что матушка была на грани помешательства. Я покинула столицу, не соизволив предупредить ее об этом. Оказалось, что она звонила мне по несколько раз на дню, а вчера и вовсе чуть не оборвала телефонный провод своими настойчивыми звонками. Никогда не говорила тебе такого, послышался жалобный всхлип. Но сейчас скажу. Ты эгоистка! Я молча вздохнула, поджав губы и перевела взгляд на окно, за которым раскинулся великолепный сад, пестрящий красками. Как ты могла отправиться в такую дальнюю дорогу, не предупредив меня? Не унималась мать Лайлет, Я места себе не находила. Отец вообще не спал ночами все эти дни. Прости. Хоть и не хотелось, но пришлось извиниться. Ведь, по правде говоря, я действительно была виновата. «Пф, прости», — передразнила меня аристократка. Я ей звоню, а мне сообщают, что моя дочь уехала на какие-то там соревнования. Вместе с мальчишками. Неужели ты нашла с ними общий язык? Даже не верится, — фыркнула она. «Дикие они, необученные обученные манерам». «Неправда», — выпалила я прежде, чем осознала, насколько эмоционально прозвучал мой ответ. То есть, нервно кашлянув, продолжила я, замечая, как ошарашенная леди Лилиана притихла, явно не понимая, что на меня нашло. Я хотела сказать, что мне действительно удалось найти общий язык с близнецами. М -м «Да?» В голосе аристократки звучало явное недоверие. «Какая-то странная ты в последнее время», — вздохнула она. Совсем перестала звонить, и тайны от меня появились. «Какие еще тайны?» — нервно хохотнула я, невольно сжимая телефонную трубку. «Ничего подобного». «Ничего подобного, говоришь?» Тон матери Лайлит стал загадочным, с легкой хитринкой. «А как же, лорд Фалмор?» От этих слов я на мгновение опешила, но быстро взяла себя в руки. «Из слухов узнала, да?» На самом деле даже спрашивать было не нужно. Все и так понятно. Конечно же, из слухов больше ниоткуда. Да, подтвердила мои догадки мать Лайлит. И ты даже представить себе не можешь, насколько мне обидно, что о новом ухожоре родной дочери я узнаю не от нее самой. На тот момент еще ничего не было известно. Мой ответ был уклончивым, но в нем заключалась чистая правда. До отъезда с Лисаном между нами ничего не было. А сейчас... Допытывалась леди Лилиан. В ее голосе звучала настойчивость, от которой невозможно было укрыться. Она для меня абсолютно чужой человек, и вести с ней душевные беседы было сложно. Но присутствовало понимание, начни я отнекиваться, и у матери Лейлит появится еще больше вопросов и ненужных подозрений. Судя по всему, хозяйка моего тела была очень близка со своей матушкой. Хотя мы общались с ней всего ничего, но я успела заметить в Лилиане как темные, так и светлые стороны. Темное проявлялось в том, что она во всем потакала Лайлит, не указывая на ее ошибки и позволяя вытворять такое, от чего у местной знать волосы вставали дыбом. Безграничная любовь этой женщины превратила Лайлит в эгоистичного монстра, которому плевать на всех вокруг. Но была и светлая. Мать всегда стояла на стороне дочери, независимо от того, какие гадости та вытворяла. Лилиана поддерживала ее во всем. С одной стороны это было хорошо, но с другой. Вседозволенность испортила характер Лайлит. Она выросла жестокой и своенравной, думающей только о себе. Так это правда? Вырвал меня из размышления голос Лилианы. Что именно? Нахмурилась я на мгновение, потеряв нить разговора. Ты и лорд Фалмер. А, да, кивнула я. Мы встречаемся. О, небеса! победоносно воскликнула матушка Лайлит. Поздравляю тебя, ты нашла достойного мужчину. Вот только... Мне почему-то захотелось поделиться своими переживаниями, что было странно. Вот только его родителям... Да плевать на них, — фыркнула женщина. Я слышала, что они против. Еще слышала, что Майли Эйренбер и мечет, пытаясь всеми способами пресечь слухи о вас с Лисаном, которые распространяются по империи со скоростью света. Она хотела стать его невестой. Хихикнула я, испытывая некое злорадство. Но не вышло. Вот это моя девочка. Так держать. Никакая Майлен Эйренбер не сравнится с тобой. Я так рада, что ты выбрала мужчину, слушая свое сердце. Теперь, надеюсь, мне не придется готовить отвар. Захохотала женщина, вызывая у меня недобрые подозрения. Я внуков хочу увидеть и как можно скорее. Продолжала она. «Ты Виконта поила, чтобы он к тебе прикоснуться не мог в интимном плане. Но теперь-то это не потребуется, верно?» «Не потребуется», — нервно хихикнула я, понимая теперь, как именно Лайлит осталась девственницей, будучи замужем. «И брачная ночь будет настоящей», — не унималась леди Лилиан, шокируя меня своими словами еще больше. «Ты смотри, чтобы Лисан перед ней не употребил горячительное, а то уснет как Виконт». «Хотя...» Хмыкнула она. Ты его тогда намеренно напоила, но все же. Ах, послышался восторженный вздох. Брак по любви это так прекрасно, девочка моя, никого не слушай. Если лорд Фалмар готов ради тебя пойти против воли родителей, то он точно влюблен до беспамятства. Так что держи его крепко и не отпускай.